«Я дракона себе ныне сделаю» — Бэт Кейто. «Тело хрупкое, человечье не подходит мне и душе моей. Я дракона себе ныне сделаю. Кожу я сдеру слово за словом, Распарю я швы с бранью искренней, Эхо от нее с детства уши рвет. Я верну себе те слова свои, Форму им придам языком двойным, Рассеку ножами клыков своих. Опущу слова в чрево кислоту, Пусть они бурлят и питают, Пусть моего дракона живой огонь. Крылья я сошью из всех прошлых я. Тело, что душе в старь не подошло, Обретает цель, придает мне сил, Придает мне пыло, чтобы звезд достичь я есть голый нерв, я есть звучный стих, я багровый гнев центробежности я не древний зверь что деревню жёг и губил бесцельно бессмысленно словеса огня будут пулей в миг как удар меж глаз неожиданный чары приручу спавшие внутри года напролет и приму что я нечто большее нечто древнее Ведь могучий я и достойный я, Крепкой чешуи на моих плечах, Кожа, что прочна, как скала крепка, Но чувствительна одновременно. Потому что хоть стану змеем я, Чувствовать хочу каждой клеточкой. Не стремлюсь от мира я убежать, Хоть и часто он избегал меня. Высоко взовьюсь, полечу искать, чтобы тех найти, кто со мною схож. Ради них я буду плевать огнем, ради них приму раны от мечей. Боль всегда легка ради ближнего. Ради них убежище предложу, под своим крылом им я посулю, бегство, жизнь, любовь, ликование. От того, что им тоже по плечу пробудить дракона в себе самом. Вместе с ними мы познаем огонь, ярость познаем, формы наших душ. Люди все еще, но при этом мы — нечто большее, бесконечное.